Б. Линкольн, авеню 76, Уэлден У. 75600 600 Поблагодарив, я спрятал карточку в бумажник. Хессон где-нибудь поблизости? Мне надо перекинуться с ним парой слов. Он живет не здесь, у него комната на Бэйстритт. «А вы не помните номер?» «27. А чем дело?» «Да, никакого особого дела. Просто я по крупицам подбираю информацию, как сорока таскает все, что блестит. А сорока, знаете ли, напугала мою маму перед тем, как я появился на свет Божий. Ну, пожалуй, мне пора закругляться. Ну, так утром увидимся. Оставив его в полном недоумении, я поднялся к себе в номер. С полчаса я тщетно пытался заснуть. Внезапно дверь номера распахнулась, и вспыхнул свет. Прищурец я сел на постели, и тут узнал стоявшего в дверном проеме Берни. «Радио всех святых, дашь ли ты мне спокойно спать?» — прорычал я. «Тебе бы следовало быть на ногах и работать, как это делаю я» заявил Берни, нетвердой походкой направляясь к моей кровати. «Правда, я слегка косил. Он тяжело хлюпнулся на постель и, важно, надул щеки. «Есть недурная новость. У Ферии был приятель». «Повтори», — воскликнул я пораженный. «Тебе удалось его разыскать? «Разыскать пока не удалось, зато я достал превосходное описание его внешности. Я был уверен, что такая задавака, как эта Бенсон, не сможет обойтись в своей жизни без приятеля. Это противоречило бы природе вещей. Я таки познакомился с той рыжей. Она величает себя доун, но готов биться об заклад, что настоящее ее имя «Деула, Дагмара» или что-нибудь в этом роде, внушающее страх и благоговение. «А какова собой? Какова собой? Никаких тебе запретов, ограничений! А зато какая полкая страсть к деньгам!» «И что же она тебе поведала?» «Она работала в клубе в одно время с Фейей», — объяснил Берни, потирая глаза. «Она работала в клубе в одно время с Фейей, — объяснил берни потирая глаза Ой, то ли пол качается под ногами, то ли я пьянее, чем мне кажется. Что-то не пойму. Да нет, нет, произнес я не без сарказма. На угре сегодня действительно шторм. но выкладывай, выкладывай, что там у тебя. Да он что никто из девушек не был с Фей Бенсон на короткой ноге. Никто. Но это вовсе не значит, что она держалась высокомерно. Просто у нее была собственная костюмерная, и она предпочитала пользоваться именно ею. Остальные девушки, как это всегда водится, любили о ней посудачить. Через три дня после начала работы Феи в клубе Доун увидела, как она разговаривала с человеком, сидевшим за рулем машины. Это случилось вечером. Машина стояла в дальнем конце переулка, то что позади клуба. Рассмотреть лицо того человека до да он как следует не смогла. Он был в шляпе, надвинутый на глаза, в дымчатых очках, явно излишних, поскольку уже стемнело. Машина была дорогой марки, двухцветный кремово-зеленый кадиллак с откидным верхом. Эй, э, столоб, этот тип мог ведь просто спрашивать дорогу. Я подумал о такой версии, подумал. даже не широко открыл глаза и опять с подозрением уставился в пол. Может, это и не сразу бросается в глаза, но у меня настоящий талант детектива. Через пару дней Доун снова встретила этого человека. Он разговаривал с фармером в швейцарской у служебного входа. Тут-то ей... И удалось его хорошей рассмотреть. Когда фармер остался один, Долун поинтересовалась с кем это он беседовал.